1911. Вставало солнце. Очень медленно оно поднималось над горизонтом, разбрасывая свет. Но небо было столь обширно, на нём было так мало облаков, что оно заполнилось светом отнюдь не сразу. Постепенно редкие облачка уступили место голубизне. Листины лесных деревьев засверкали Под ними засветились цветы, заблестели глаза животных, тигров, обезьян, птиц. Мир неторопливо вышел из тьмы. Море будто вызолотело с чешуйчатыми спинами бесчисленных рыб. Здесь, на юге Франции, озарились светом исчерченные бороздами виноградники. Маленькие гроздья стали пурпурными и желтыми. Солнечные лучи, проникшие сквозь жалюзи, исполосовали белые стены. Мегги, стоя у окна, смотрела во двор дома и видела книгу в руках своего мужа, перечёркнутую тенью лозы. Бокал, стоявший рядом с ним, блестел желтизной. Сквозь открытое окно доносились голоса работающих крестьян. Пересекая пролив, солнце тщетно пыталось пробить плотный покров морского тумана. Лучи медленно проникали и сквозь лондонскую дымку, падали на статуи парламентской площади и на дворец, над которым развивался флаг, хотя король, пронесенный под бело-синим юнион-джеком, лежал во фрогморском склепе. Было жарче обычного. Лошади с сопением пили воду из корыт, их копыта крошили хрупкую, как гипс, засохшую глину на сельских дорогах. Языки огня проносились по пустошам, оставляя за собой угольные пятна. Стоял август, время отпусков. Стеклянные купола вокзалов лучились светом. Поглядывая на стрелки больших жёлтых часов, путешественники шли за носильщиками, катили чемоданы, видели собак на поводках. На всех вокзалах поезда готовились вбуравиться в просторы Англии по всем направлениям: на север, на юг, на запад. Кондуктор, стоявший с поднятой рукой, опускал флажок, и водогрей на платформе начинал скользить назад. Поезда, раскачиваясь, оставляли позади заводы, парки с асфальтовыми дорожками и вырывались на сельские просторы. Мужчины, стоявшие с удочками на мостах, поднимали головы, лошади пускались в галоп, женщины подходили к окнам, загораживая глаза от солнца. Дымные тени плыли над нивами, опускались к земле, цеплялись за деревья, а поезда ехали дальше. На станции в Уитеринге в ожидании поезда стояла старая Виктория Миссис Чиннери. Поезд опаздывал. Было очень жарко. Садовник Уильям в светло-коричневом сюртуке с блестящими пуговицами сидел на козлах и отгонял назойливых мух. Они облепили конские уши бурыми бляшками. Уильям щелкнул кнутом, старая кобыла переступила копытами и тряхнула ушами, отгоняя мух. Было очень жарко. Солнце пропекало станционный двор, телеги, наёмные пролётки и одноколки, ждавшие поезд. Наконец, флажок семафора упал. Над эскардью пролетел клок дыма, а через минуту во двору стремился поток людей, и среди них мисс Парджер с сумкой и белым зонтиком. Уильям прикоснулся к шляпе. Извините за опоздание, сказала Элинор, улыбнувшись ему как старому знакомому. Она приезжала каждый год. Она поставила сумку на сиденье и устроилась сзади, закрывшись от солнца своим белым зонтиком. Кожаная обивка под её спиной была горячей. Было очень жарко, жарче даже, чем в Таледе. Они выехали на Хай-стрит. От жары всё казалось сонным и притихшим. Широкая улица была заполнена двуколками и телегами, повоздии весели свободно, лошади паникали головами. Но как тут тихо было по сравнению с гомоном заграничных базаров. Мужчины в гетрах стояли, прислонившись спинами к стенам домов, над витринами магазинов были расставлены тенты, тени пересекали мостовую. Элинор, надо было собрать заказанные покупки. Они остановились у рыбной лавки, где им вручили влажный белый свёрток, затем у скобиной лавки. Уильям вышел оттуда с косой. У аптеки им пришлось подождать, потому что лосьон ещё не приготовили. Элинор откинулась на спинку сиденья под белым зонтиком. Казалось, воздух, пахнувший мылом и снадобьями, гудит от жары. Как тщательно люди моются в Англии, подумала она, глядя на жёлтое, зелёное и розовое мыло в аптечной витрине. В Испании она почти не мылась. Стоя среди сухих белых камней на берегу Гвадалькивера, она лишь вытирала пот носовым платком. В Испании всё было выжженное, сморщенное, а здесь, она посмотрела вдоль Хай-стрит, лавки полны овощей, серебристой рыбы, Кур с желтыми лапками и мягкими грудками. Ведер, грабель, тележек. И как приветливы люди. Эллинор заметила, как часто они приподнимают шляпы, пожимают руки, останавливаются посреди дороги поговорить. Но ну вот аптекарь вышел с бутылью, завернутой в папиросную бумагу. Ее пристроили под косой. Много мошкары в этом году у Ильяма. спросила Элинор, объясняя предназначение лосьона. "Ужась как много, мисс Ужась", ответил он, дотрагиваясь до шляпы. Как она поняла, затем он сказал, что такой засухи не было с юбилейного года. Однако из-за певучего дорсетширского акцента улавливать смысл ей было трудно. Уильям щёлкнул нотом, и они поехали дальше. Мимо креста на базарной площади, мимо краснокирпичной ратуши с арками, по улице, на которой стояли дома с эркерами, обиталище врачей и адвокатов, мимо пруда с оградой из столбиков, соединенных цепями, мимо пьющей лошади. И дальше, прочь из города. Дорога была устнана мягкой белой пылью. Изгороди, увитые ломоносом, тоже были покрыты толстым слоем пыли. Старая кобыла вошла в свою привычную рысцу, и Элинор под зонтиком откинулась на спинку сиденья. Каждое лето она приезжала к Моррису погостить в доме его тёщи. Семь, нет, уже восемь раз она тут была, сосчитала Элинор. Однако в этом году всё по-новому. Её отец умер, дом закрыт, она нигде ничем не связана. Тресясь по жарке малей, она сонно думала, что я теперь буду делать? Жить вон там? Они проехали мимо фишенебельной виллы в гяргянском стиле, расположенной посреди улицы. Нет, только не в деревне, сказала она себе. Они ехали через деревню. Может быть, вон в том доме? Элинор посмотрела на дом с верандой среди деревьев. Но потом ей пришло в голову, что она превратится в седовласую даму, срезающую ножницами цветы и топающую ногами у двери коттеджа. Она не хотела топать у двери коттеджа. И пастор, пастор катил на велосипеде в гору, будет приходить пить чай. Но она не хотела, чтобы пастор приходил к ней пить чай. Как тут всё честенько, думала она, пока они проезжали деревню. Маленькие садики светились красными и жёлтыми цветами. Затем на встречу стали попадаться местные жители, целое шествие. Иные из женщин несли свёртки, одна катила детскую коляску, в которой блестел какой-то серебристый предмет. Старик прижимал к груди мохнатый как кокосовый орех. Наверное, сегодня церковный праздник, предположила Элинор. Вильям прижал Викторию к обочине, потому что им навстречу проехала повозка, и люди на ней с любопытством посмотрели на даму под белым зонтиком. Наконец Виктория въехала в белые ворота, бодро подскакивая, миновала короткую аллею, и Уильям щёлкнул кнутом, остановилась перед двумя тонкими колоннами, железной сеткой для чистки обуви, похожей на ежа. И открыты Настиш дверью в переднюю. Элинор немного подождала в передней. После ослепительной дороги глазам пришлось привыкнуть к полумраку. Всё казалось Элинор таким бледным, хрупким, таким родным. Выцветшие коврики, выцветшие картины. Даже адмирал Нельсон в треуголке над камином производил впечатление пожухшей светскости. В Греции все напоминает о том, что было две тысячи лет назад, а здесь всегда восемнадцатый век. «Как все английское», — подумала Эллинор, кладя зонтик на узкий стол рядом с фарфоровой чашей, в которой лежали сухие розовые лепестки. Прошлое кажется близким, домашним, родным. Открылась дверь. Ой, Эленор, воскликнул её невестка, перебежав через переднюю в развивающемся летнем наряде. Как я рада тебя видеть! Какая ты загорела! Идём в холодок. Силия проводила её в гостиную. Рояль был накрыт белыми пелёнками, в стеклянных банках мерцали розовые и зелёные фрукты. У нас всё вверх дном, сказала Силия, падая на диван. Только что ушли леди Сент-Остол. и епископ. Она начала обмахиваться листком бумаги. Но успех был полный. Мы устраивали базар в саду. Было представление. Листок бумаги оказался программкой. Спектакль? Да, сцена из Шекспира «Летняя ночь» или «Как вам это понравится?» Не помню. «Мисс Грин» поставила. К счастью, погода не подвела. В прошлом году был ливень. «Ох, только как ноги болят!» Высокое окно выходило на лужайку. Эренур увидела, что там переносят столы. «Вот это дело так дело», — сказала она. «Да», — Силия тяжело дышала. «Были леди Сент-Остел, епископ, кегли и поросенок. Но я думаю, все прошло очень хорошо. Людям понравилось». «В пользу церкви?» — спросила Эренур. «Да, на новую колокольню». Серьёзное начинание. Элинор опять посмотрела на лужайку. Трава уже высохла и пожелтела. Лавровые кусты выглядели сморщенными. Столы были расставлены перед лавровыми кустами. Мимо прошёл Морис, неся стол. "Хорошо было в Испании?" спросила Силия. "Видела что-нибудь интересное?" "О да!" воскликнула Элинор. "Я видела Она осеклась. Она видела много интересного: здания, горы, красный город на равнине, но как описать это? Ты должна потом мне всё подробно рассказать. Силе встала, а теперь пора привести себя в порядок. Только боюсь, она с болью на лице начала взбираться по лестнице. Я должна попросить тебя быть бережливее. У нас очень мало воды. Колодец Анна не договорила. Элнор вспомнила, что в жаркое лето в колодце всегда кончается вода. Они прошли по широкому коридору мимо старого жёлтого глобуса, стоявшего под жизнерадостным полотном XVIII века, запечатлевшим всех малолетних чиныри в длинных штанолонах и нанковых штанишках, собравшихся в саду вокруг отца и матери. Силия остановилась. взявшись за дверь спальни из окна было слышно, как воркуют горлицы в этот раз мы поселим тебя в синей комнате, сказала она. Обычно Элинор отводили розовую. Она заглянула внутрь. Надеюсь, у тебя есть всё, начала Силия. Конечно, у меня всё есть, сказала Элинор, и Силия покинула её. служанка уже распаковала её вещи. Они были разложены на кровати. Элинор сняла платье и, оставшись в белой нижней юбке, принялась умываться тщательно, но экономно, в виду недостатка воды. От английского солнца у неё всё-таки щипало лицо, там, где её обожгло испанское солнце. Шея резко отличалась по цвету от груди, как будто ее выкрасили коричневой краской, подумала Эллинор, надевая перед зеркалом вечернее платье. Она быстро скрутила в клубок свои густые волосы с проседью, повесила на шею кулон, красный камень, похожий на толстую каплю малинового варенья с золотой крупинкой посередине, и еще раз окинула взглядом женщину, которая за пятьдесят пять лет Стало ей так привычно, что она уже не замечала её. Элинор Парджер. Она стареет. Это было очевидно. Лоб пересекали морщинки, там, где кожа некогда была упругой, теперь появились впадины и складки. Что же было моей сильной стороной, спросила она себя, ещё раз проводя гребнем по волосам. Глаза Её глаза усмехнулись в ответ. Да, глаза. Кто-то когда-то похвалил мои глаза. Она раскрыла их пошире. Вокруг каждого глаза было несколько белых лучиков из-за того, что она щурилась, защищаясь от солнечного сияния в Акрополе, Неаполе, Гранаде и Таледе. Но все похвалы моим глазам в прошлом, подумала Элинор и закончила одевание. Она задержала всё окна, чтобы посмотреть на выжженную лужайку. Трава была почти жёлтой, вязы начали буреть. Бело-рыжие коровы жевали жвачку за низкой изгородью. Всё-таки Англия не то, подумала Элинор. Она маленькая и приторная. Элинор не питала любви к своей родине ни малейшей. Затем она отправилась вниз, потому что хотела повидаться с Морисом наедине, если получится. Но он был не один. При появлении сестры он встал и представил её дорогому седовласому мужчине в смокинге. "Вы, кажется, знакомы", сказал Морис. "Эленор, сэр Уильям Уоттни". Он Сероний слегка подчеркнул слово сэр, что на мгновение смутило Элинор. Мы были знакомы когда-то, сказал сэр Уильям, выйдя вперёд и с улыбкой пожимая ей руку. Она посмотрела на него. Неужели это Уильям Отни из Тарина Дабин, который приходил на Эберкорн Террас много лет назад? Да, он Эльнур не видела его с тех пор, как он уехал в Индию. Неужели мы все такие, ужаснулась она, переводя взгляд с покрытого пятнами, морщинистого и желто-красного лица того, кто был знаком ей юныши, а теперь почти совершенно облысевил, на своего брата Мориса. Он лыс и худ. Но ведь он сейчас в расцвете сил, как и она, разве нет? Или они все вдруг стали старыми развалинами, как сэр Уильям? Тут вошли ее племянник Норт и племянница Пегги со своей матерью, и все отправились ужинать. Старая миссис Чиннери ужинала наверху. «Как же Даббин стал сэром Уильямом Уотни!» — удивилась про себя Элинор, пока они ели рыбу, которая была принесена ею в мокром свертке. Последний раз она видела его в лодке на реке. Они поехали на пикник и устроили ужин на острове посреди реки в Мейденхеде, кажется. Говорили о церковном празднике. Крастер выиграл поросёнка, миссис Грайс посеребрённый поднос. Вот, значит, что было в детской коляске, вспомнила Элинор. Я встретила людей, возвращавшихся с праздника, объяснила она, и описала процессию. Разговор на тему праздника продолжился. Вы не завидуете моей заловке, обратилась Силия к сэру Уильяму, она только что из поездки по Греции. В самом деле, откликнулся сэр Уильям, а где именно в Греции вы были? «Мы посетили Афины, затем Олимпию, затем Дельфы», начала Эллинор в который раз, повторяя заученную фразу. «Судя по всему, они с Даббином были дальними знакомыми, не более». «Мой деверь Эдвард, — объяснила Силия, — устраивает эти прелестные экскурсии». «Вы помните Эдварда? — спросил Моррис. — Вы не вместе учились?» Нет, он поступил позже, сказал сэру Уильям. Но я слышала о нём, разумеется. Он, постойте, он стал большой шишкой, да? О да, он достиг высот, сказал Морис. Он не завидует Эдварду, подумала Элинор, хотя в голосе его прозвучала нота, по которой она поняла, что он сравнивает свою карьеру с карьерой Эдварда. В него все влюбились, сказала она и улыбнулась. Вспомнив Эдварда, читающего лекцию в акрополе группе благочестивых учительниц. Они доставали блокноты и записывали каждое слово. Но он был очень великодушен, очень добр, всё время заботился о ней. Вы встретили кого-нибудь в посольстве? спросил сэр Уильям и тут же поправился. Впрочем, там нет посольства, верно? «Нет, в Афинах нет посольства», — подтвердил Моррис. Беседа свернула на новую тему. В чем разница между посольством и дипломатическим представительством? Затем принялись обсуждать положение на Балканах. «В ближайшем будущем там будет неспокойно», — сказал сэр Уильям. Он сидел, повернувшись к Моррису. Они обсуждали положение на Балканах. Элинор отвлеклась от беседы. Чем он занимался, интересно? Некоторые слова и жесты напомнили ей Даббина тридцатилетней давности. Кое-что от того юноши в нем проступало, если прищуриться. Элинор прищурилась. Вдруг она вспомнила. Это он похвалил ее глаза. «У твоей сестры на редкость ясные глаза», сказал он тогда, «элинор». Ей передал это Морис. Они ехали в поезде, и она загородила лицо газеты, чтобы скрыть своё ликование. Эленор опять посмотрела на сэра Уильяма. Он рассказывал. Она прислушалась. Он казался слишком большим для тихой английской столовой. Его голос грохотал. Ему не хватало публики. Он излагал какую-то историю, говоря рублеными нервными фразами, каждая была будто окружена кольцом. Элеонор нравилась его манера, но она пропустила начало. Его бокал опустил. Подлетели вина сыр у Иллию шипнула силье робкой горничной. Со стороны буфета послышались возня и звон графинов. Силия раздраженно нахмурилась. «Необученная девушка из деревни», — заключила Элинор. Рассказ приближался к кульминации. Жаль, она упустила несколько эпизодов. И вот я в старых бриджах для верховой езды стою под павлиним апахалом, а все эти милые люди пали ниц, прижавшись лбами к земле. Боже правый, говорю я себе, если бы они знали, каким ослом я себя чувствую. Сэр Уильям выставил бокал, чтобы его наполнили. Вот так мы когда-то учились работать, добавил он. Он хвастался, конечно, но это естественно. Он вернулся в Англию после того, как управлял местностью размером с Ирландию, как они все говорят. и никто никогда о нем не слышал. Эленор поняла, что за выходные прозвучит еще много историй, выставляющих его в выгодном свете. Но говорил он очень складно. В его биографии было много интересного. Вот бы Моррис тоже что-нибудь рассказал, утвердил себя вместо того, чтобы сидеть, откинувшись на спинку и время от времени проводя по лбу рукой с рубцом от пореза. «Надо ли мне было убеждать его идти в адвокатуру?» — думала Элинор. Отец был против. Но что сделано, то сделано. Он женился, пошли дети, ему пришлось продолжать начатое, хотел он того или нет. Как все необратимо. Мы поступаем наугад, потом приходит их черед. Она посмотрела на Норта и Пегги, своих племянника и племянницу. Они сидели напротив неё, солнце освещало их лица, чуть загорелые, пышущие здоровьем, такие юнны. В синем платье Пегги топорщится точно накрахмаленная муслиновая платьица маленькой девочки. У Норта карие глаза. Он ещё совсем мальчик. Он слушает внимательно, а Пегги уставилась в свою тарелку. На её лице неопределённое выражение хорошо воспитанного ребёнка, слушающего беседу взрослых. Интересно ей или скучно, Элинор сказать не могла бы. Вот она, полетела, сказала Пегги, быстро подняв голову. Сова. Она поймала взгляд Элинор. Элинора обернулась и посмотрела в окно. Сову она пропустила и увидела лишь деревья с густой листвой. которую вызолотило закатное солнце и коров медлительно проидающих себе тропы в траве. По ней можно сверять часы, сказала Пегги, она очень пунктуальна. Тут зашевелилась Сили. Пусть мужчины беседуют о политике, сказала она, а нам не выпить ли кофе на террасе? И мужчины были оставлены со своей политикой за закрытой дверью. Я схожу за биноклем, сказала Элинор и отправилась наверх. Она хотела рассмотреть сову, пока не стемнело. Её всё больше интересовали птицы. Это признак старости, подумала она, входя в свою комнату. Старое дева, которая только и знает, что умываться да умиляться на птиц, заключила она, глядя на себя в зеркало. Собственные глаза показались ей ещё довольно ясными, несмотря на морщинки вокруг. Те самые глаза, которые она заслонила тогда в вагоне поезда, потому что Дабин похвалил их. Но теперь нам не клеймо, подумала она. Старая дева, которая только умывается и умиляется на птиц. Так про меня думают. Но я не такая. Совсем не такая. Она тряхнула головой и отвернулась от зеркала. Очень милая комната, тенистая, аккуратная, такая прохладная по сравнению со спальнями в заграничных гостиницах, где на стенах заметны пятна от раздавленных клопов и под окнами дерутся мужчины. Но где же бинокль? Убран в какой-то ящик? Она принялась искать его. Кажется, папа говорил, что сер у Ильям был влюблён в неё, спросила Пегги, когда они ждали на террасе. Ох, не знаю, сказала Силия. Но было бы так хорошо, если бы они поженились, если бы у неё были свои дети. Тогда они могли бы поселиться здесь, добавила она. Он такой приятный человек. Пегги промолчала. Последовала пауза. Затем опять заговорила Силия. «Надеюсь, вы сегодня были вежливы с Робинсонами, несмотря на их несносность». «Зато приемы они дают с ног сшибательные», — сказала Пегги. «С ног сшибательные», — с упреком повторила ее мать, впрочем, не сдержав улыбки. «Не стоит тебе перенимать у Норта все его словечки, моя милая. А вот и Эленор оборвала себя она». Элинор вышла на террасу с биноклем и села рядом с Силли. Было ещё очень тепло и свету достаточно, чтобы рассмотреть дальние холмы. "Она сейчас вернётся", сказала Пегги, подвигая свой стул. "Полетит вдоль той изгородь". Пегги указал на тёмную линию изгороди, пересекавшей луг. Элинор настроила бинокль и стала ждать. «Так», — сказала Силия, разливая кофе, — «мне о многом хочется тебя расспросить». Она помолчала. У нее всегда было множество вопросов, а ведь они с Эренур не виделись с апреля. За четыре месяца вопросы накопились, и вот теперь они закапали. Как из бутылки, один за другим, капля за каплей. «Во-первых...» «Нет», — она решила спросить о другом, — Что там такое с рузы? Что? рассеянно переспросила Элинор, пытаясь сфокусировать бинокль. Слишком темно, сказала она. Ей было плохо видно. Морис сказал, что её вызывали в полицейский суд. Силия слегка понизила голос, хотя посторонних рядом не было. Она бросила камень, сказала Элинор. Она опять настроила бинокль на изгородь и, не отрываясь от окуляров, ожидала сову. «Ее посадят в тюрьму?» — быстро спросила Пегги. «На этот раз нет», — ответила Элинор. «Вот в следующей». «А, вот она!» Над изгородью петля и пролетела птица с большой головой на короткой шее. В сумерках она казалась почти белой. Элинор сумела поймать её в поле зрения бинокля. Спереди у птицы виднелось чёрное пятнышко. Она держит в когтях мышь, воскликнула Элинор. У неё гнездо на колокольне, сказала Пегги. Сова скрылась из виду. Всё, не вижу, сказала Элинор и опустила бинокль.